Когда рядом были мы Помнишь вечер? Время жуткой красоты Мы друг другу обещали Вместе быть намного много лет Много слез и много бед Мы с тобою повстречались Много слез и много бед мы с тобою повстречали. глазами нет тебя в Но случилось то, что тебя не вернуть Как хотелось мне слышать голос твой, видеть образ твой яркими глазами Тебя целовать тебя теплыми губами Но случилось то, что тебя не вернуть Как хотелось мне слышать Большое спасибо вам за огромное количество писем со стихами и песнями к новому альбому. Все это очень помогло нам в работе над этим проектом. К сожалению, не весь материал мы успели включить в этот альбом. Самые лучшие песни обязательно войдут в следующий проект, который выйдет весной 2001 года. Особая благодарность Галине Голдобиной из России, Татьяне Белякович из Белоруссии, Татьяне Росинской из Крыма и Павлу Агутину из Украины. Напоминаем адрес нашего фан-клуба. 95 триноля Украина, Крым, город Симферополь. почтам абонентский ящик 1344. С любовью к вам, ваш Виктор Петлюра.